Часть вторая. Грезы. Глава первая. Бедный Джозеф. Ненависть. Это слишком сильное и разрушительное чувство. Удостаивать им даже своего мужа я не хотела. Хотя было за что. Во-первых, сейчас я нахожусь в запертой палате в больнице, где работает Джо. А главное. в отделении для пациентов с психическими расстройствами. В психушке. Я, конечно, предполагала, что судьба может меня привести в эту обитель больных душ, но чтобы меня туда отправил собственный муж, скажи мне, кто я бы не поверила. Но решетки на окнах и поворот ключа в замке железной двери определенно укрепили мою веру в происходящее. Во-вторых. Это случилось после того, как супруг узнал о моих походах к адвокату для подготовки документов к разводу. А это значит, после расторжения брака дома он лишался почти наверняка, поскольку моя матушка позаботилась и о печальном исходе нашего брака. Андерсон Меннер оставался моим даже в случае развода, и Джозеф никак не мог претендовать на особняк. Решение о разводе созрело еще в Барселоне, в Калифорнии окрепло, а по возвращении домой стало непоколебимым. Я раздраженно мерил а шагами небольшую светлую комнату: узкая кровать с белым постельным бельем, стол и стул у стены. Была крохотная ванная комната, больше напоминает скромный номер в хостеле. Если бы не эти чертовы решетки. Телефон у меня отобрали. Что делать и как мне быть, я не знала. Подойдя к кровати, я опустилась на тонкий матрас, уж слишком тонкий, и как я позволила этому случиться? Судьба моя была предрешена где-то неделю назад по возвращении домой после встречи с Чалис, к своему адвокату Дэвиду Гарсии я наведывалась после возвращения в Лондон довольно часто. Гарсия был опытным и осторожным юристом, но его кабинету вы не застрахован от проникновения посторонних лиц, а именно такое лицо и нанял мой благоверный. Один из коллег Джозефа пользовался услугами мистера Гарсии и заметил меня в коридоре, н а п р а в л я ю щ у ю с я в кабинет адвоката. Что это, а? Совсем умом тронулась. Я был с тобой мил. проявлял понимание и уважение, а ты. Вены на шее Джо вздулись, лицо покраснело. Так инсульт разобьет. Никто не будет тебя уважать, если ты не будешь уважать в ответ. Чокнутая, кричал обезумевший супруг, ты ч а б у м а г а м и мне в лицо. Совершенно нелогичные обвинения летели в мою сторону, как брошенные снаряды с военных самолетов. Бум. тронулась бум ч о к н у т а я а вот чокнутый ему меня называть явно не стоило в ы р в а в из рук Джо украденные документы я сдула со своего лба выбившуюся прядь и п р о ш и п е л а мы с тобой разведемся пусть хоть год процесс будет идти но тебя ублюдка в моей жизни больше не будет это и стало моей фатальной ошибкой. На следующий день пришли с дружеским визитом два приятеля мужа, но почему-то их внимание было сосредоточено на мне, а не на друге, собственно к которому к они и явились. Джозеф изображал из себя радостного и довольного жизни супруга, недоумевающего, почему его ж е н у ш к а притворяется снежной королевой. Я лишь закатывала глаза. и старалась держаться от супругой и его вездесущих друзей подальше. места в особняке было более чем достаточно. в связи со всей этой бумажной волокитой выставить Джозефа из дома не представлялось возможным, а хотелось. загадочные друзья остались ночевкой. у меня не было сил спорить, да и гостевых комнат хватало. ночью я проснулась от звука льющейся воды. Подумав, что, наверное, перед сном плохо закрутила кран, прошлепала босыми ногами в ванную. Из крана не текло. Пожав плечами, я вернулась в еще теплую постель. Сон вновь подкрался ко мне на мягких лапах. Едва почувствовав, как меня захватывает дрема, я услышала голос, женский, могильным червем проникающий сознание. Элис, Элис, Элис! Хриплый шепот превратился в в и с г Я подскочила в кровати. Приснилось? Но голос отдаленно знакомый продолжал звучать в комнате. Почему ты позволила мне умереть, Элис? Почему из-за тебя я мертва? Я ущипнула себя. Больно. Повертела головой. В темной с п а л ь н е я определенно находилась одна. Чтобы окончательно в этом удостовериться, я включила лампу на прикроватной тумбе. Мягкий желтый свет никого не обнаружил в комнате. Разве это справедливо? Я сгорела, а ты жива. Прошло то время, когда я бы с криком выбежала из комнаты. может даже стал а бы просить помощи у Джозефа, но Его Величество Дьявол не заслуживает моего внимания, а потому я спросила себя, звучит ли этот голос у меня в голове или раздается извне. Разговаривать с невидимым обвинителем я не стала, лишь спокойно села в постели и прислушалась. Элис, ты оставила меня, оставила в отеле. Я смешалась с пылью сожженных ковров. Элис, Джулия, это голос Джулии? Она стала злобленным привидением, что хранит обиду на меня. Я усмехнулась. Такие пафосные речи, она бы не стала, не стала бы. Потрясла головой, будто пыталась выкинуть этот треклятый шепот из головы. Взяв себя в руки, я еще раз прошла в ванную. И умылась прохладной водой, хотя и без того моя кожа была почти ледяной. Особняк плохо отапливался, и кафель в ванной в комнате под разутыми ногами ощущался как снежный покров за окном. Я вернулась в спальню и надела поверх шелковой ночной рубашки теплый халат. Спущусь вниз, сделаю чай. Голос смог. Утром у меня не было желания спускаться в общие комнаты. даже в кухню и л и ц е зреть непрошенных гостей во главе с мужем, который никак не желал становиться бывшим. Я позвонила по внутреннему телефону и попросила экономку принести мне кофе и что-нибудь на завтрак. Просьба была воспринята без какой-либо эмоции. Мисс Мелтон вежливо, но абсолютно равнодушно поинтересовалась о моих вкусовых предпочтениях, и когда я определилась с выбором, отключилась. Впервые за пять лет брака и членства этой семьи я позволила себе такую роскошь. Именно позволила, хоть это и было моим неотъемлемым правом. Я успела принять душ, когда раздался звук открываемой двери. Подумав, что это мисс Мелтон, я вышла из ванной в одном полотенце. Каково было мое удивление, когда я увидела вместо гордой ирландки Широко улыбающегося мужа, держащего в руках серебряный поднос. Особенно позабавила белая роза, явно искусственная, вставленная в прозрачную вазочку. Фу! Что ты здесь делаешь? Где Эйслинг? Ты ее убил и украл мой завтрак? Зло пошутила я, на всякий случай придерживая полотенце одной рукой. Джозеф картинно рассмеялся. Ну что ты? Дорогая, хотел порадовать тебя с утра. Слышал, как ты спускалась ночью. Все в порядке? По-прежнему улыбаясь во все тридцать два Джо двинулся в мою сторону. Я инстинктивно отступила. Поставь уже этот чертов поднос на стол и убирайся из моей спальни. И когда уже твои гости уедут домой, хочешь, чтобы я выставила их? м о ё терпение подходило к концу. Супруг в недоумении загнул бровь. Почему ты кричишь на меня? У нас же вроде все налаживается. Что за перепады настроения? Хочешь, можно вновь обратиться к доктору Белл, если тебе стало хуже. Пока я закипала от ярости, Джо спокойно в о д р у з и л свою н о ш у на кофейный столик и повернулся ко мне. Я взревела. д ж о з е А может, это тебе стоит сходить к ней на прием? Возможно, у тебя биполярное расстройство, с а м н е з и е й Мы разводимся. И точка. У меня было огромное желание запустить в мужа чем-нибудь тяжелым, чтобы стереть это выражение безмятежного спокойствия с его х о л е н о г о лица. Успокойся, все будет хорошо. Я зайду к тебе попозже. И мы все обсудим. С милой улыбкой супруг направился к выходу из комнаты. Я не удержалась и запустила в него подушкой. Полотенце соскользнуло к бедрам. Заметив моё позорное обнажение, Джо загадочно ухмыльнулся и вышел за дверь. И пусть твои друзья выметаются, понял? Отчаянно крикнула ему вслед: "Дьявол!" Остаток дня прошел вполне спокойно. Но из спальни выходить я не рискнула. Ну его к черту! Ночью у меня разбудил все тот же загробный шепот. Элис, Элис, поговори со мной. Почему ты так жестоко? х р и п л ы я контральто меня не пугало. И о чем же ты хочешь поговорить? Я лежала в постели с закрытыми глазами. Мне так жарко. э л и с этот жар не проходит. Я продолжаю гореть. Театральные нотки стали раздражать. Голос был похож на тембр Джулии, но не принадлежал ей. Зато недолгое время, что мы жили вместе, ее голос стал родным. Я бы узнал а его из тысячи. И эта манера речи. с ы л о т т а так не разговаривала. Кто ты, о? Неведомый странник с карикатурным завыванием обратилась я к невидимому собеседнику. Твой друг, д ж у л и я Мой смех из-за того, что я лежала на спине, перешел в кашель. Это уже какой-то фарс. Нет здесь никакой д ж у л и и Она мертва. Ну, это вряд ли. С кровати пришлось встать. Все еще прислушиваясь, я прислонила ухо к стене. Голос молчал. д ж у л и я не молчи, поговори со мной. Я сама себе стала напоминать сумасшедшую, но источник этого ловкого розыгрыша надо было отыскать. Продолжать гореть д ж у л и я никак не могла. Уж я-то знаю, что происходит на той стороне, а вот обычному человеку... Эта идея с вечным пламенем, пожирающим тело после смерти, вполне могла показаться логичной. Ну, Джозеф, ты искатина. Лжет, Джуллия, больше не хотела со мной разговаривать. Ага, разберусь с этим утром. Нужно выспаться. Утренние лучи солнца пробивались сквозь неплотно задернутые портьеры. Я потянулась в постели, но не успела я порадоваться светлому утру. Как дверь в мою спальню распахнулась, едва приятеля Джозефа, по всей видимости, так и не покинувшие особняк, вторглись в комнату. Я натянула одеяло по ш е ю Что вы себе позволяете? Покиньте мою спальню немедленно. Утро было испорчено. Муж проследовал за своими друзьями и виновато улыбаясь посмотрел на меня. Доброе утро, Элис. Не думал, что до этого дойдет. Но увы, по-другому нельзя. О чем ты, черт подери, говоришь? Я поняла, что меня трясет, и явно не от холода. Приятели супруга переглянулись. Миссис Андерсон, вы представляете угрозу и для себя, и для окружающих. Боюсь, мы вынуждены забрать вас в клинику. Темноволосый худой высокий мужчина произнес заученную фразу без улыбки. Глядя мне прямо в глаза, второй, чуть пониже и пополнее добавил: «Мистер Андерсон попросил нас понаблюдать за вами. Результаты, к сожалению, н е у т е ш и т е л ь н ы Вы напали на мистера Андерсона вчера. После вашего удара осталась гематома. Записи ночного видеонаблюдения тоже подтверждают о п а с е н и я вашего мужа. Какая гематома? От подушки?» Вы серьезно? У меня просто не было слов. Я лишь повторяла услышанное. Ночное видео н а б л ю д е н и е Это вообще законно? Да он изводит меня. Нанял актрису. Записал м е л е п ы е реплики, которые должны были заставить меня усомниться в собственном рассудке. Это он, псих и опасен для окружающих. Но никак не я. Едва не задохнувшись. Я ощутила, как горячие дорожки слез обожгли щеки. Все, как вы говорили, кивнул Джозеф удлинный. Нужно срочно госпитализировать. И вот спустя каких-то четыре часа я нахожусь в заперти в крохотной палате, свернувшись в позу эмбриона и чувствуя, как моим костям больно на этом тонком матрасе, я попыталась уснуть. Элис, Элис, Элис! Крик почти в самое ухо заставил меня подскочить в кровати. В палате было темно. Я решила, что меня разбудил кошмар. Потерев глаза, я всмотрелась в сумрак комнаты и вздрогнула. Около моей постели стоял Майк.